— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка с сдобным голосом. — Дай вам Бог здоровья за эти капли. Пол баночки как приехала, а пол баночки как спать ложиться, как рукой сняло. Я прислонился к кушерскому креслу. — Я тебе по сколько капель говорил? — задушенным голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель. — Что ж ты делаешь, бабочка? Ты же... Я ж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 «На операцию ложиться к Лепонтию, пожалуйста». Они его вместо Леопольд Леопольдовича Липонти Лепонтией, чем звали. Верили ему, ну и разговаривать с ними умел. Ну, тес приезжает как-то к нему приятель его Федор Косой из Дульцева на прием. Так и так говорит Лепонтий Липонч.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 «Совершенно верно. Ну, говорит Липонтий, я тебе дам средства. Будешь ты через два дня здоров. Вот тебе французские горчишники: Один налепишь на спину между крыл, другой на грудь. Подержишь десять минут, сымишь. Марш, действуй!» забрал тот горчичник и уехал через два* дня появляется на приеме в чем дело спрашивает липонкий а косой ему да что ж говорит липонки липончи не помогают ваши горчишники ничего врешь отвечает липонти не могут французские горчишники не помочь ты их наверное не ставил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 Ассистент со строконечной и очень мудрый, сидеющий бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. «Я вздрогнул. Кто там, Аксинья?» — спросил я, свешиваясь с блюстрадой внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху — кабинет и спальня, внизу — столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня.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 Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки из кулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура в бараней шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры. — Что же это батюшка, так поздно?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 Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло. — В чем дело? — Снимить шубу. — Откуда вы? — Шуба легла горой на стул. — Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.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 Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть. Что такое? Что такое? Да неужели ж не малярия? Что с ним такое? Пульс прекрасный. Не позже, чем через пять минут, я в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, в в валенках,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 побледневшей, до да подбородка укрытой белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно. «Ну — Но как? — спросил я. — Тьма египетская в глазах. Ох, ох! — слабым басом отозвался мельник. — У меня тоже.